Глава сорок первая. Ужасная нечаянность. Холодный февральский ветер дул прямо в лицо Элинор, когда она проходила через лес. Ни одной звездочки на темном сером небе, раскинувшемся над этим пустынным местом. Черные массы ели и сосен шли сплошною стеною вдоль узкой тропинки. Таинственный шум Причудливое завывание зимнего ветра разносились по тёмной чаще леса и казались ещё явственней среди безмолвия ночного. Давно уже не случалось Алине расставаться одной в потёмках, но и прежде она никогда не была одна в такой тёмной глуши. Мужество у неё было, как у молодой львицы, но вместе с тем она была в высшей степени нервозна и впечатлительна. И ужасно была для неё эта торжественная ночь в пустынном лесу, где раздавался свист и вой зимнего ветра. Но глубокая преданность к покойному отцу была выше всех женственных ощущений в этом молодом сердце. Не останавливаясь, она шла всё вперёд, крепко закутываясь в свой тёплый бурнус и прижимая руки к сильно бьющемуся сердцу. Нравнодушно шла Эленора долевая ночную темень и лесное одиночество, но с сердцем полным преданности и самоотверженности, с героическим величием души, возвышенной любовью, сквозься огонь и воду готова была она пройти, если бы только эта пытка могла доставить ясное доказательство её любви к несчастному самоубийце в Сен-Тантанском предместье. Дорогой, милый папа, шептала она. Я не скоро приступаю к деятельности, но никогда ничего не забывала. Нет, никогда я не забывала, что ты лежишь в этой жестокой, негостеприимной могиле. Долго я ждала, но теперь не хочу более ждать. В эту самую ночь я всё открою. Ей казалось, что Джордж Вэн, разлучённый с ней страшной и бездной могилы, стоит рядом с ней, чтобы быть свидетелем её дела и слушать её слова. Днем этот переход через лес был только приятной прогулкой, но в такую холодную, беззвездную ночь это представлялось тяжелым странствованием. Раза два останавливалась Элинор, чтобы оглянуться назад на освещенные окна Тольделя, лежащего внизу, и потом еще торопливее ускоряла свои шаги. «Что, если Джильберт хватит с меня?» – думала она. «Что он подумает тогда? Что будет делать?» При мысли о муже Элинар почти бегом пустилась через лес. «Какие неожиданные препятствия встанут перед нею!» – думала она. «Если он пошлет кого-нибудь или сам пойдет за нею». Но она скоро успокоила себя на этот счет. «Что ж такого, если б он и в самом деле пришел за мною в Удлендс?» – думала она. «Я скажу ему, что желала видеться еще раз с Марисом де Креспини. Отчего мне этого не сказать, когда это правда?» Элинор вышла на опушку леса и приблизилась к калитке в железной решётке, окружавшей замок. Кто и самый калитки, через которые она проходила с тех пор, как познакомилась со старым другом своего отца. Эта калитка очень редко оставалась незапертой, но в эту пору, к её великому удивлению, она была настежь. Но Элинор не останавливалась, чтобы удивляться этому обстоятельству, а бросилась в неё. Она была знакома с каждой тропинькой. Когда бывало, шла рядом с креслом, на котором возили больного старика, и хорошо знала кратчайшую дорогу в дом. Кратчайшая дорога шла через широкую лужайку и между шпалерником в сад мимо комнат, занимаемых старым хозяином, который давно уже не в силах был всходить по лестнице и спускаться вниз, и потому занимал нижний этаж, откуда выходил балкон прямо на лужайку, защищаемую густой массой елей и пихт. В этом месте Эленор остановилась, чтобы перевести дух, потому что она запыхалась от поспешной ходьбы все в гору и тут же, кстати, хотела осмотреть, целы ли ее бумаги, которые она захватила с собою, тщательно спрятав их на груди. То было письмо, написанное ее отцом перед смертью, и рисунок о каварелю, сделанной ланцелотом. И то и другое было цело. Успокоившись насчет их сохранности, она хотела войти в дом, когда близкий шум остановил ее. Как раз под линией её зашумели ветви лаврового дерева, как будто раздвинутой сильной рукой мужчины. Несколько раз во время перехода через лес Элинор была испугана каким-то шорохом между высокой травой около древесных пней, но каждый раз вид фазана, перелетавшего через дорогу, или робкий заяц, бросившийся в чащу, успокаивали её, но на этот раз нельзя было разуверить себя. В саду у Мариса до Креспини не бывало дичи, следовательно, Элинор была не одна, и какое-нибудь живое существо притаилось в тени деревьев. Элинор опять остановилась, ощупала документы, спрятанные на груди, и, стыдясь своей трусости, вышла из кустарников на лужайку. Вероятно человек, испугавший её, был садовник. Наверное, так. «Кстати, он и проведет ее в дом так, чтобы избавить ее от неприятной встречи со старыми хозяйками». Она смотрелась вокруг себя, но никого не видела. Тогда она тихо окрикнула по имени садовника. Не было ответа. В окнах спальной старика горел свет, но в его кабинете, в туалетной между кабинетом и спальной, было темно. Эльнер подождала несколько минут в саду, в надежде, что из кустарников кто-нибудь выйдет из слуг. Но все было тихо, и ей оставалось одно средство – обойти и позвонить у парадной двери. «Я уверена», – думала она, – «что кто-нибудь был возле меня. Должно быть Брукс, садовник. Но какой же он должен быть глухой, что не слыхал, как я его звала?» Парадный подъезд состоял из двух стеклянных дверей, по обе стороны которых были каменные ступеньки, справа и слева, смотря по желанию входящих. Этот вход был удивительно красив, и зеркальные стёкла, составлявшие верхние части дверей, представляли очень слабую преграду между посетителем, ожидающим на наружной стороне каменной платформы, и внутренностью дома. Но всякая массивная железная решётка или крепкая дубовая дверь были доступнее для осаждающего, чем эти прозрачные двери под диспотатическим надзором девственных племянниц старого халактика. Много стояло отчаянных бедных родственников у этих роковых дверей с намерением взять штурмом крепость, но стеклянная преграда оставалась непрекосновенною. И злополучные родственники возвращались назад с отчаянием в душе от безуспешности своих усилий и все еще с надеждою, что богатый старик отомстит за них девственным церберам и отдаст кому бы то ни было свое богатство, только бы не этим завистливым наследницам. Итак, Эренер стояла у стеклянных дверей, Только в эту ночь душа её волновалась совсем иными чувствами, которыми обыкновенно одушевлялись родственные посетители Удлинца. Она дёрнула за ручку колокольчика очень туго по случаю редкого употребления, но уступив наконец её решительным усилием, колокольчик пронзительно и продолжительно зазвонил, резко прерывая безмолвие ночи. Но как ни громко звонил колокольчик, они скоро ответ был дан на его призыв. И Элинор имела время вдоволь рассмотреть в тускло освещённой зале старинную мебель, барометр и несколько военных морских картин, украшавших стены. А один из рода ДеКреспини, служивший во времена Нельсона, отличился в каком-то сражении, взорвав несколько неприятельских кораблей, которые на картинах горели в пламени жёлтой охры и киновари. Наконец из коридора вышел буфетик, единственный слуга мужского пола в доме, и при него гостеприимный старик, но очень любимый обеими мисс ДеКреспини за эти самые неприятные качества, за которые обещана была ему приличная награда. С удивлением и негодованием, дышавшими на его лице, старик подходил к двери, где, бог знает, с каким нетерпением ожидала его Элинор. Ланселот Дерриль думала она приходил быть может прежде меня теперь он у деда и может быть успел переменить духовное завещание он в состоянии это сделать если действительно уверен что дед лишил его наследства медленно и подозрительно отворял двери буфетчик и помещаясь в этом отверстии с таким видом который ясно показывал что непрошеные гости скорее пройдут через его тело чем войдут в зал У мистери Смонктон оставалась слабая надежда вести с ним переговоры о сдаче. Она не знала, что крепость уже взята, и что прежде нее вступила страшная гостья, для которой не существует ни железных засовов, ни дубовых дверей, и не понимала, что дворецкий только по старой привычке выходил на бой с воображаемыми наследниками. «Я желаю видеть мистера де Креспини», "Воскликнула Эленор с жаром. Мне непременно надо видеть его по очень важному делу, и я уверена, что ему приятно будет видеть меня, если вы только доложите ему, что я здесь." Буфетчик открыл было рот, чтобы отвечать, как вдруг дверь в зал отворилась и вышла мисс Лавинь де Креспини. Она была очень бледна и держала в руках носовой платок, который по временам прикладывала к глазам, хотя глаза её были совершенно сухи, и слёзы не думали показываться. "Та там", закричала она пронзительным голосом. "Что это значит, Паркер? Разве ты не можешь объяснить, что мы никого не можем принимать в нынешнюю ночь?" "Я только что хотел это сказать", отвечал Дворецкий. "Но ведь это мистресс Монктон, которая желает видеть нашего бедного господина". Он отошёл от двери, как бы давая им знать, что его ответственность прекратилась с появлением хозяйки. И Элинор вошла в зал. «О, милая мисс Лавиния!» — воскликнула Элинор, задыхаясь от нетерпения. «Позвольте мне видеться с вашим дядей. Он, наверное, не откажется видеть меня. Ведь вы знаете, что он очень любит меня. Пожалуйста, пустите меня к нему». Мисс Лавиния приложила носовой платок к своим сухим глазам, прежде чем отвечала на пламенное воззвание Элинор. «Мой любимый дядюшка», — начала она медленно, — «покинул этот мир час тому назад». Последнее дыхание он испустил в моих объятиях. И в моих также подхватила мисс Сара, выскочившая в зал вслед за сестрой. Я тоже стояла у его смертного одра, заметив буфетик почтительно, но твёрдо. И перед вашим приходом в его комнату месла виния. Последние слова моего покойного господина были таковы: "Паркер, ты всегда был добрым и верным слугой, и не будешь мною забыт". «Точно так, мисс. Последние его слова были, и не будешь мною забыт, Паркер». Пытливо или, скорее, подозрительно, обе сестрицы посмотрели на Паркера, как будто заподозрив, что, пожалуй, и этот старик не подделал ли какую-нибудь духовную, которую намерен подменить законную подлинную. «Я что-то не слыхала, Паркер, чтобы мой любимый дядюшка упоминал о тебе», сказала мисс Сара принужденно. Но мы никого не забудем, кого он желал вспомнить. Может же быть, в этом уверен. Молча и неподвижно стояла Элинор, как бы ошаломлённая известием о смерти больного старика. "Умёр", шептала она. "Омер прежде, чем я успела сказать ему". Она остановилась, на её лице выразился ужас. "А не знаю, откуда у вас такое сильное желание видеть моего покойного дядюшку". Сказала Миславиня, забывая свою минутную досаду на паркера, чтобы прицепиться к Элинор как к возможной сопернице. Не понимаю также, что вам надо было ему сказать, но думаю, что с вашей стороны не совсем деликатно беспокоить нас в такой поздний час ночи, а тем более оставаться здесь после того, как вы узнали о несчастье постигшем нас. Опять платок поднесён к глазам. И если же вы пожаловали сюда только затем, чтобы узнать, подобно другим корыстолюбивым людям, сколько денег осталось у дядюшки, то я не могу вам дать этого сведения. Садовник отправлён в Инвзур за клерком-нотариусом Лаофорд. Сейчас же мистер Лаофорд отправился недавно в Нью-Йорк по делам. Это большое несчастье, что при таких важных обстоятельствах его нет здесь, потому что мы питаем к нему полное доверие. Врачим надеюсь, что и клерк всё сделает как следует. Он должен приложить печать и ко всем вещам покойного дядюшки, и до самых похорон ничего не будет известно о духовном завещании. Но во всяком случае, я не думаю, чтобы вам мистер Сманктон стоило беспокоиться насчёт этого предмета, потому что мне очень хорошо помнится, как наш любезный дядюшка очень ясно объявил вам, что ничего не оставит вам, кроме какой-то картины. Она что-то в этом роде. Мы очень будем рады вручить вам эту картину, заключила она с холодной вежливостью. А Элинор всё стояла, устремив на неё неподвижный взор, который обе старые девы принимали за обманутое ожидание по поводу духовной. Их умы всегда средовыли по привычной колее. Наконец Элинор, сделав усилия, чтобы победить своё волнение, сказала почти спокойно: "Поверьте мне, Я не имею ни малейшего желания получить наследство. Мне очень-очень жаль, что он умер, потому что я должна была ему нечто сообщить, нечто очень важное. Мне следовало давно это сделать, а я была так бы излево, так безумно, что всё ждала. Последние слова она произнесла не для этих дам, а собственно для себя, и потом, после некоторой паузы, она медленно продолжала. Надеюсь, что ваш дядюшка оставил наследство вам, миловине и вашей сестре. Дай бог, чтоб он это сделал. К несчастью, старые девы были в таком расположении духа, что на всё обижались. Страшная пытка ожидания и неизвестности изгрызла сердца старых наследниц и научил их ненавидеть и подозревать всех, кто попадался им на дороге. В эту ночь им казалось, что из-под земли должны выскочить соперники, чтобы оспаривать их права на наследство. «Чувствительно благодарим за ваши добрые желания, мистер Смонктон», сказала мисс Сара с кислой вежливостью. «И по достоинству оцениваем вашу любезную искренность. Добрый вечер». При этом слове Дворецкий отворил дверь с торжественной почтительностью, пока обе старухи выпроваживали Эленор из дома». Дверь затворилась за ней, и она медленно и рассеянно спускалась с крыльца, ошаломлённая быстрым окончанием своих ожиданий. Умёр, восклицала она полушёпотом. Умёр. Я никак не хотела верить, что он мог так скоро умереть. Я всё ждала, я обдумывала, когда придёт время говорить, когда он в состоянии будет поверить мне. И вот теперь он умер, и я потеряла всякую надежду отомстить за смерть моего бедного отца. Закон не может обвинить Лунслота, но этот старик имел право наказать его, и он воспользовался бы этим правом, когда я рассказала бы ему всю историю смерти его друга. Я не сомневаюсь в том, что Мариз де Креспени с нежностью любил моего отца. Вдруг Элена остановилась на ступеньке, как будто стараясь припомнить, не надо ли ещё чего-нибудь сделать. Нет, ничего не надо. Единственный случай посылала ей судьба для осуществления целей, но и этот случай потерян. Ей ничего не оставалось более делать, как возвратиться домой и спокойно дожидаться чтения духовной, по которой Ланселот окажется, а может быть и нет, законным наследником богатого состояния своего деда. Но тут она вспомнила рассказ Ричарда о посещении Уиндзора и о наблюдениях его за встречей Ланселота с писарем. Ричард был убеждён, что наследство, наверное, достанется кому-нибудь другому, только не Ланселоту. А поступки последнего после этой встречи только подтверждали догадки Ричарда. Следовательно, тут не могло быть сомнения, что по духовной, написанной Лауфордом и при которой Монктон был свидетелем, Мариж де Креспени лишал наследства Ланселота Деррила. Покойник говорил о каком-то долге, который ему следует исполнить. Вероятно, он этим намекал на двух племянниц, посвятивших себя ему на служение и на вознаграждение, которое они заслужили своей преданностью. Такие преданные сидёлки обыкновенно заслуживают достойной награды за свои труды. Почему же и тут не вышло бы того же? Но с другой стороны, надо и то сказать, что старик был свойен нравен и причудлив. Его нервы были сильно раздражены продолжительной болезнью. Как часто ночью, когда сон бежал от него, он раздумывал о распоряжении к своим богатствам, желая без сомнений сделать все это к лучшему. Известно, что он несколько раз делал духовные и потом сжигал их, когда на него находило дурное расположение духа. Много у него было времени, чтобы изменять свои последние желания. Очень легко мог он уничтожить и ту духовную, которая была подписана Монгтоном, и написать другую в пользу ланцелота». В этом раздумье Элинор всё ещё стояла на широкой ступеньке, положив руку на железную решётку. Наконец, с глубоким вздохом отошла от парадного подъезда.